Кода. Енина завершила свои мемуары двухстраничной главой под названием «Возвращение в Майданик». Там описывается поездка, которую она совершила вместе со шведской делегацией вскоре после освобождения лагеря. Мы цитируем здесь конец этой главы, чтобы Енина сама сказала последнее слово в своей истории. «Я шла вместе с делегацией. Я говорила, рассказывала и показывала, объективно и негромко. И я понимала, как они смотрели на меня, задаваясь вопросом, как я видела все это и выжила. Физически я была еще слаба. Наверное, легко было представить, как участие в тех событиях за несколько лет могло меня полностью раздавить. Я задала себе тот же вопрос, который читался в их глазах. Как я справлялась, что заставляло меня продолжать? Вполне естественно, было бы сдаться, перестать ездить в Майданик, скатиться в нервный срыв. Но тогда у меня не осталось бы причины жить. Когда столько людей так отчаянно нуждались, я должна была жить, чтобы помогать им в нужде. Я была лишь одним членом в громадной, страдающей человеческой семье. Если бы я думала только об опасности, грозящей мне или тем, кого я любила, я ничего бы не стоила». Но если мое выживание означало пользу для других, мне надо было найти силы, чтобы продолжать жить. Это внушало мне чувство, что я чего-то достигла, даже гордость. И их никто не мог у меня отнять. Я достигла не всего, на что надеялась, но я старалась, и мои усилия имели значение. А значит, имела значение и моя жизнь. Вот почему я продолжала стараться. Потом я подумала о тех, кто сломался физически и морально, кто предал других в надежде спастись самому. От их лица я могу сказать одно, ни у кого нет права судить, никто не был на их месте, на их ужасном месте, зачастую залитом кровью. Сколько бы мы ни рисковали своей головой, мы делали это по собственной воле. А они были связаны по рукам и ногам, и человеческое достоинство выколачивали из них. Они не вызывались на роль мучеников. Большинство из них, вне всякого сомнения, просто хотело жить свою спокойную, незаметную жизнь, без подвигов и славы. Их превратили в мучеников насильно, а это куда тяжелее, чем сознательно рисковать головой ради идеалов. Нам остается только помнить о них и вслед за нашими предками молиться. Изгадал Вискадаш в Кадише за мертвых, и как настоящая графиня Суходольская, Кирие Элейсон, Кристия Элейсон, Мы будем помнить: Читал Константин Романенко.